Я опустил голову и с удивлением заметил, что сжимаю в груди карту. Ощущение, что ответ близкий не покидало меня. Да, трактирщик много чего вчера наговорил, а потом предстояло всё ещё вспомнить и переварить. Хм, переварить. Как ты? спросил я Фелиду. Я? удивлённо спросила она. Прекрасно, выспалась. А ты? Вроде ничего так. Бредить сегодня не собираешься, она перекинула ногу на ногу. Начнёшь ещё, пожалуй, про своих полу-полли. Кто там вчера был? Полицейский, припомнил я. Он самый. Кто это? я дёрнул плечами, изображая незнание, но поспешил развернуть карту. Она оказалась обширной, но включала в себя территории лишь северной части Неруды. Только берег реки был на ней показан и всё.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 Пошли. Если надо, будет обойдём поляны и рядом, проговорила Филида, чтобы к вечеру этого дня выдать хоть какой-то ответ Неогону. Заберём плату и вернёмся в рассвет. Здесь слишком душно. Душно, удивился я. Но полегнее это болото. Я уже говорила это и повторюсь ещё раз. А потом она встала и направилась к двери. Точно по фермам пройдёшься. Да, ответил я. Мне полянок хватило ещё вчера.